Вообще-то рассчитывал на обыск, поэтому нож на пластыре между лопаток, дамский ствол на ноге. Вооружаюсь, попутно изображая звуки поражнения кишечника. Вынимая из кармана перчатки, надеваю, жму на слив воды. Якобы испуганно согнувшись, выглядываю из кабинки. На лице охранника тупая скука. «Все, придурок!» — За мной иди. Сделав шаг, он захлебывается бульканем из перерезанной глотки и валится на пол. — Еще бы! Нож отточен, как бритва. Но я был у Борова прилежным учеником. Стараясь не уделаться, стремительно растекающейся крови обыскиваю. Кэш, дубинка, шокер. А ствол где? расслабились гады нереально Всю службу завалили. Ничего. Сейчас товарищ майор наведет уставной порядок. Бесшумно перемещаясь по коридору, заглядывая в окошки на дверях. Похоже, что эти были вдвоем. Хмырь в халате, разглядывая там полустолика со шприцами. Рядом невысокая металлическая каталка с ременными застежками. Не иначе мне. Любимому пытки готовит. Ну-ну. Видимо, почувствовал движение воздуха от открываемой двери, мясник не спеша поворачивается при... Да, договорить не получилось. Резкий колющий удар дубинкой в солнечное сплетение и расслабляющий по почкам. Помню эту комбинацию. На себе испытал. Действие безупречное. Зашвыриваю тушку на каталку, пристегиваю. Обыск, пульт, мобила, кэш, сигареты и зажигалка. Курить вредно. Вон, клиент до сих пор отдышаться не может. Кто, кроме шерифа и вас в банде, отвечать? Стимуляция. Видя смотрящего в зрачок жала ножа, действует безупречно, особенно после надрезанного уха и двух вывихнутых пальцев. Потрошение проходит успешно, и получаемая информация откровенно радует. Похоже, есть неплохие шансы оборвать все ведущие ко мне ниточки. Кстати, как он меня назвал? Повтори. Тебя... Знают в лабораториях только два человека. — Волк. — Почему ты называешь меня Волком? — Ведь вы Волк Реджистанца. — Сэр, не надо мне делать больно. Я все расскажу. Я готов сотрудничать. — Волк Реджистанца? Название боевиков Мстителей? — Замечательно. Теперь еще один момент. В соседней комнате вычислитель. Он связан с сетью лабораторий? Да, сэр. У тебя есть допуск в базу данных? Да, сэр. Только он невысокого уровня. Покатаемся. Везу клиента в комнату. Стул в сторону. Нажимай кнопку включения системного блока. Рядом с клавиатурой RFID сканер на шнуре. Запуск, загрузка. Похоже на наш linux Определение пользователя через сканер? Через учетник? — Да, сэр Волк. прижимая прибор к груди мясника. Прошла загрузка системы. — Как найти дело человека по радиочастотной метке? — Почему, сэр? — По зашитой в человеке гадостей. Как тебе сейчас вычислитель определил? Ну? Сэр, надо щелкнуть. Руководствуясь указаниями, захожу в программу. Ничего сложного, все понятно. Запросы фиксируются? Даты внесения изменений ставятся? Нет, сэр Волк, это же внутренняя сеть, здесь только свои. А что значит... «Даты внесения изменений?» Прижимаю сканер к своей груди. «Сейчас я узнаю о том, чье место занял». «Не понял? Что значит «архив смерть»?» Впрочем, щелкаем «да». Быстро раскрылась страница. «Точно! Вот этот парнишка на фото! Вне сомнений, я нынешний!» Фамилия, имя, отчество, идентификационный номер, ряд ссылок, маркеры. Возник в памяти голос крыса. Щелкай по всем. Первые шесть сообщают о недостаточных правах запрашивающего. Предпоследнее дает информацию о поступлении объекта в медико-биологическую лабораторию и проведенных экспериментах. Длинное перечисление, медикаментозных средств и описание реакции. Ох, я вам это припомню, твари. Все, объект списан. Последняя ссылка. Смерть зафиксирована учетниками номер, перечисление дат и времени. Теперь вообще не понял. Поворачиваясь к мяснику за уточнением. С крайним изумлением и ужасом он смотрит на экран. — Но ведь вы мертвы, сэр! — Точно. Причем несколько раз. До меня доходит. Каждый проход мимо стационарного сканера свалки плюс сканер в руках крыса. А отметки от сканеров города отсутствуют. замечательно — Пробую удалить скользкий момент. Не получается. — Как отредактировать информацию? — Сэр, изменения можно вносить только до отправки фрагмента. — Удалить, изменить? — Это невозможно. Можно только создать новый фрагмент и дать на него маркер в память единого идентификатора. — Смотрю в глаза. Не врет. Как добавить информацию? Что, сэр? Отрезать ухо? Как добавить информацию? В соответствии с указаниями вношу то, о чем так долго думал. Сканер к своей груди. Есть. Запрос на подтверждение и синхронизацию. Снова к груди. Радостное сообщение о корректном завершении операции. — Проверяю. — Отлично. Главное, стоят нужные даты. Потрошитель глядит совершенно круглыми глазами. — Сэр Волк, этого не может быть. — Записанный. Я никогда... — Сейчас я дам тебе поговорить по-мобильному с шерифом. Скажешь, что я чист, но интересная информация есть. Пусть приезжает, забирать стёртого. Говоришь спокойным голосом. Одно лишнее слово — смерть. Ты всё понял? — Да, да, сэр Волк. Достаю его телефон. Нахожу номер, звоню. Мясник не подвёл. — Через десять минут Ролл подъедет. Он уже в пути. — Молодец! — сказал и отвернулся ну все таки я не железный а зрелище бьющегося в агонии тела что то вокруг меня одна смерть всю неделю еще и шерифа сейчас встречать ну вот вроде тишина с усилием выдергивая из груди мясника нож старательно вытираю халат трупа так белый халат с на себя патрон в патронник Пистолет в правую руку, пульт в левую.